Глава двадцатая. В шестом часу утра когда солнце чуть пробует зацепиться красноватыми лучками за шпили московских церквей, а по улицам сонные метельщицы гонят вихри пыли бумажек, спичных коробок и подсолнечные шелухи, когда город еще спит, и только на вокзала громыхают бидонами молошницы до первой трамвай, встрепенувшийся от ранних фабричных гудков, резво разгоняя кошек, несется по пустой улице с Ходынского аэродрома, выехала извозчичья пролетка с поднятым верхом У миллиардера болела голова, ему казалось, что он все еще летит на аэроплане, а бедняжку Кэт совсем развезло. Миллиардер сказал извозчику «В гостиницу!» Еле впихнул свое тело в обдряпанную, словно его протаскивали в угольную ушко, в пролетку и притих. Потом он принялся с любопытством разглядывать пейзаж. «Азия!» — вяло подумал он, откидываясь в пролетку, в разброд, дребезжавшую на четыре голоса, четырьмя своими колесами. Едва не поперхнулся от боли, из пролетки в его спину упирался большой ржавый гвоздь. Извозчик не знал другого адреса и повез своих пассажиров в гостиницу Савелову бутырской заставы. Это были отличные номера для приезжающих с подачей самоваров, но без права распития спиртных напитков. Кроме того, на стенах висели следующие плакаты «Просят матерно не вооружаться», «Просят семенков не щелкать», а также программа, вероятно, «Кабаре», подумал миллиардер, «Ансамбль русская песень», которая исполнялась внизу в пивной под самыми номерами. В программе были обозначены удивительные вещи «Тов Селиванов, бас Контап, то в Худаяр бас-централ, то в на кулутырное сопрано. Но, к его счастью, миллиардер плохо понимал русский язык, и потому вяло кивнул головой, когда размаштый половой в кудельках, вел его в номеришке и плюхнул чемоданы на облезлый диван. Главич покорно присел на краешек табуретки для умывания, а Кэт на большой чемодан... Которую уже втащили и поставили возле кровати. Но половой не уходил и стоял в дверях. За три дня, пожалуйста, вперед. У нас правила такая, потому хозяин работает без кредитус. Сколько? За номер три: 40, вторую кровать прикажете: 3:40, дробь 40, Электричество отдельно, самоварчик подадим, чай, сахар ваши. Миллиардер едва вытащил из кармана червонец как тот уже исчез из его глаз». «Смею рекомендовать гражданину иностранцу тишину наших семейных номеров. У нас этого, чтобы с девочками, извиняюсь, даже в природе не существует. А насчет чистоты сейчас наведем, извиняюсь, тут в номере вчера один шраможник из Полтавы стоял. Ну, насорил маленько, дело известное. и без этого, извиняюсь, невозможно, я сейчас. «Дарья, Дарья, где ж ты дрыхнешь, кобыл сивая? В шашнадцатый из Париж приехали, бежи сюда, чёрт вшивай!» Гостиница перевернулась вверх дном. Из четвертого, где с вечера звалили спать два небритых кавказца с сандалиями, вытаскивали в склокочную кровать. — Ничего, душа моя! — успокаивал к Половой. — Да спишь на канапе, тут, видишь, гость из Париж заявился. — Волоки, волоки, леший тебя придави! Дарья, ставь за разом два смовара! Гость мыться хочет из хозяйки. Но номер волокли комод... И сама хозяйка на ходу оттирала с него капусту. В коридоры из номеров выснули сонные рожи, в смятых бородах торчали хлебные крошки, и остатки вчерашней яичницы бороды вели между собой. Самый раздражительный разговор. «Скажите, пожалуйста, какой буржуй прикатила? дай, — говорит, — перину». Васька, сукин сын, говорит, невелика, говорит, птица, и без перины доспишь. Я ему говорю, представьте этому несознательному Ваське, говорю, теперь произошло равноправие полов и национальности, а потому, говорю, плевать я на твоего буржуя хочу. А он, негодяй, говорит, что же он, негодяй, и говорит, а ты, говорит, о отчего второй месяц по счету не платишь. Спустя полчаса миллиардер сидел в номере, сплошь за вещами, и пил чай из блюдечка. Васька торчал в дверях, жаром советуя попробовать копченой колбасы. «Вы не сумлеваетесь, убедительно», — говорил он, и даже поплевал на нее, и обтер рукавом. «Колбаска, первеющий сорц!» Миллиардер чувствовал себя превосходно. Давно уже он не чувствовал себя таким жизнерадостным, словно и не было этого утомительно, длившегося целые сутки перелета. И сегодня, как вчера в Адлоне, он принял ванну, а не оплоснулся в каком-то мерзком тазлу, едва не расхватив голову об уголка Сапузова трюмора, оставленного для красоты посреди комнаты. «Ну, милый человек, воскликнул миллиардера, теперь беги за автомобилем!» «Это каким же сопешил Васька?» Но недаром он был сообразительным малым. Минут спустя в коридоре, будя остальных постояльцев, еще осмеливающихся дрыхнуть на виду таких невероятных событий, раздался его отчаянный вопль. Дарья, дарья тесто Калужское, лети к страстному за автомобилем, лети, пропащая твоя душа! Глава двадцатая. В часу утра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 которую уже втащили и поставили возле кровати. Но половой не уходил и стоял в дверях. «За три дня, пожалуй, вперед, у нас правило такая, потому хозяин работает без кредитус». «Сколько?» «За номер три сорок, вторую кровать прикажете, 3:40, 46 дробь шесть сорок, электричество отдельно, самоварчик подадим, чай, сахар ваши». Миллиардер едва вытащил из кармана «Червонец»,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 Спустя полчаса миллиардер сидел в номере, сплошь за оставленным вещами, и пил чай из блюдечка. Васька торчал в дверях, жаром советуя попробовать копченой колбасы. — Вы не сумлеваетесь, убедительно», — убедительно говорил он, и даже поплевал на нее, и рукавом, — колбаска, первеющий сорц. Миллиардер чувствовал себя превосходно.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 Товарищ Боб кричал в черный друг. «Павел Петрович, вы слышите меня? Вы живы?» Он припадал к земле, поворачивал лук к отверстию, ответа не было. Из тянуло теплом, прелой и затхлой вонью, еще легким сладковатым запахом серой дротов, молча снимал себя пиджак, потом он развернул вторую лестницу, к концам ее на случай, если она не достанет до дна, привязал веревку, воткнул лом в землю, Загнав его на три четверти, привязал к его концу нехитрое свое сооружение и стал спускаться в дыру. «Товарищ», — сказал он, — когда из дыры оставалась видимой только его голова, — «вам следует остаться и вернуть кухаренко и сволопчика. Скажите им, что с мамочкиным несчастье, я полез немедленно, в таком положении его нельзя оставить. Когда вернетесь, вытащим мамочкина и поднимемся прочь отсюда». «Хорошо», — отвечал Боб, — «я не буду терять времени». Колодец уходил вниз почти вертикально. Спускаясь по лестнице, Дротов скоро перестал ощущать под руками землю. Фонарь он держал в зубах. Лестница крутилась, свертывалась под его тяжестью. Одна все еще не было свет, фонарик рассеивался бледным желтоватым веером, не доставая до земли. Дротов понял, что он висел в какой-то огромной пещере, случайно проникнув в нее с потолка. Может быть, она бездонна? Тогда Мамочкин погиб. Он решил спускаться вниз, пока позволит веревка. Вскоре он заметил в темноте маленький огонек и догадался, что это выпавший карманный фонарик археолога. И в тот же момент почувствовал, как теплые пары серой обложили его горло. Из расщелины она находилась где-нибудь поблизости с квохчущим сипением, Били серные пары, вероятно, они и были причиной падения археолога. Но Дротов недаром молодости копал уголь в донецких шахтах. Он знал, на большой глубине эти серные рудники нередки умел задерживать дыхание. Он ухватил веревку, обвил ее ногами и скользнул по ней вниз, готовясь каждую минуту сажать кулаки, когда под ногами обнаружится конец веревки. Скользнув, он почувствовал землю. Археолог лежал на земле лицом в мягкую податливую глину, по-детски подвернув под щеки кулаки. Он уже приходил в себя. Его волшебный жазел откнулся тут же, сломанный пополам. «Вы не ушиблись?» — спросил Дротов. «Нет, ну куда мы попали, Дротов? Какие тут, к черту, подземные кремли? Тут целые катакомбы, где остальные?» Товарищ Боб ушел разыскивать Кухаренко. Я думал, что вы разбились, Павел Петрович. Я послал его отыскивать Сиволопчика, чтобы на сегодня прекратить. Что прекратить? Поиски, Павел Петрович, но завтра, бросьте говорить ерунду, Дротов. Никаких завтра, мы нащупаем ее еще сегодня, смею вас уверить. А ну, помогите мне подняться. Пять минут спустя они снова подвигались по краю пещеры, стараясь не уходить от ее конечностей в глубину. Археолог предполагал, что пещера эта является неолитической. На пещерах и подземных ходах стоит вся Москва, и было время, когда наши дикие предки на озьму ходили вник на ночлег и прятались сами, и прятали свое несложное добро от диких животных и врагов. Он сказал об этом Дротову. Если это так, пещера должна выходить куда-нибудь за Москву, вернее всего, к дюнам Москвы-реки, потому что трудно предположить, чтобы наши предки проникли в нее столь же неудобным способом, каким проникли мы. Так прошло десять или двадцать минут... Под землей путники потеряли всякое представление о времени. Они все подвигались и подвигались по краю пещеры, и конца ей не было. Тогда они решили вернуться назад и ждать возвращения товарища Боба. Путь наверх был все-таки один, а, потеряв из виду фонаря, они рисковали остаться под землей. У веревки, свисавшей низко, как огромная серая змея, Оба старика сели на землю, подложив мешки. Археолог предложил подкрепиться жареными котлетами. «Приходилось ли вам когда-нибудь есть жареные котлеты, саженные от пятнадцать под землей?» — спросил он, усмехаясь. «А приходилось!» — отвечал серьезно Дротов. «У нас, в Донецких шахтах». Они долго молча жевали. Веревка висела безжизненным хвостом. Наверху все еще никого не было. Неподалеку сипел серный газ, легкий его привку закисал во рту. В пещере простиралась темная дозвона, в ушах мертвая тишина. Она жила таинственной и черной жизнью, и от этой тишины, обволакивавшей уши, от сладковатого запаха серы, стариков придавила усталость, наседавшая тяжелым сном на глаза. «Спать нельзя! Не спите, дротов!» — испугался археолог. «Я не сплю», — сказал тот. И потом, чтобы сказать еще что-нибудь, языком еле послушным от сонного забытия промямлил а хорош должно быть был этот гусек иван грозный да отозвался археолог и впадая в его тон сказал царь был обстоятельный хоть с ним место да на то показывает что вам придется о нем мне рассказывать не то засну. они потушили один фонарь тот что оставался гореть прикрепили повышенные веревки чтобы те сверху вернее его увидели оба полулегли дротов подпер голову кулаком И археолог начал свой рассказ. Глава 22. В дни грозного царя. «Да, Дротов, эти подземелья, муравленные ходы, кладбище костяков, горящих страшным мертвым светом в темноте пещер, все это тесно связано с личностью грозного царя, насмешника и тирана, личностью до сих пор еще тусклее освященной русской историей». Чем наши изнемогающие фонарики? В самом деле, что мы знаем о нем? В те дни, по свидетельству историка Забелина, память предков была унесена потоком петровских преобразований. Через пятьдесят лет одна родная старина стала от нас дальше ассирийской. В бешеном землетрясении петровских времен, сдернувших Россию не хуже, чем сейчас, на дыбу, ушла бы от нас в историческую тьму навсегда странная и зловещая, как лебнувшая крови сова, фигура московского царя, если б не иностранцы, оставившие кое-какой след в мемуарах. О грозном писали Горсей, Флетчер, Штаден, но только в наши дни эти записи стали доступны русскому человеку. В этих мемуарах во весь рост встает фигура страшного царя. Внешне он был красив собой, одарен большим умом, блестящими дрованями, привлекательностью. Хитроватая русская усмешка сгибала сухие губы царя. Из-под спутных бровей глядели черные глаза, ласковостью проникавшие в душу, но чем ласковее царь был с человеком, тем большую казнь он ему готовил. Чем пышнее посылал дары, тем страшнее взимал отдачу в застенках. С детства любимым его занятием было давить лошадью народ на площадях да с высоких кремлевских теремов сбрасывать животных. Его подбородок зловещий бухал, А нижняя губа закладывала верхнюю, тогда лицо его напоминало, морду останелого зверя, глаза же мерцали желтоватой, жалеющий усмешкой, ох! Тяжкие муки, рабишки моему, и он, царь, жалеет рабишку, попавшего в немилость. Грозно истреблял своих врагов с какой-то ожесточенной планомерностью, десятками, сотнями бросал в тюрьмы, рубил головы, как роликом придавал жесточайшим мукам в промежутках между перами и всеночной, и чем страшнее были придуманные в застенках казни, тем ущербнее молитва московского царя, распластанного ниц в горе и покаянии, на церковных флитах, в скухейке, в смиренном подряснике, еще липком от крови. Иван Грозный царствовал сорок четыре года, и сорок четыре года Русь истекала кровью. Он придавал огню и мечу целые посады и села, большие города Псков, Торжок, Новгород. В Москве люди боялись дышать. Хотя по улицам оглядывали след, не идет ли опричник, Отец доносил на сына, сын — на мать, и муж доносом обвинял жену в на государя московского. В подземных палатах — их много было нарыто под Кремлем и под Москвой — морили людей голодом, жаждой на селедке, секли правую руку и левую ногу, вгоняли иглы под ногти, сажали на кол, заливали в глотку кипящий свинец, подвешивали на дыбу, поднося чарку и вина от царского стола и люди — Так привыкли к крови своей и чужой, что умирали молча, не разжимали ртов, когда в череп понзался гвоздь, когда на щеках каленым железом выжигали похабные слова, на площадях, в дни масленичных или пасхальных потех, когда малиновым звоном заливались московские колокола и готовили помост для казней, как на театрах собирались на представления, и шуты из комарохи дудели в сопелки и перебрасывались головами государевых врагов словно мячиками. Грозный царь взирал на народное веселье с набатной башни, сам подавал сигнал палачу рукавицей и по гривне жертвовал ему из царской казны за лихость. «Ожесточил грозный», — писал Гарсей, — «приучил крови свои руки и сердце, обрекая на смерть свой низкий, раболепный, лишенный всякой доблести народ». И народ, по свидетельству иностранцев, стоил тогда своего жестокого государя. Русский ужасался и лукавый, упрямо, необузданный, недружелюбный, извращенный, бесстыдный, у которых силы выше права, которые распростились с добродетелями и скучили головы всякому стыду, у них не было даже семьи они угнетали детей бросали их на произвол судьбы закладывали за недоимки насильно выдавали замуж дети получив наследство погоняли мать из дома женщины забивали до смерти прятали в теремах вокруг теремов строили для себя гаремы крайнее лицемерие проникало во всю русскую жизнь Тогдашнего времени все были в состоянии непрерывной войны друг с другом, жена с мужем за его самовольство, муж с женой за непослушания или неугождения, родители с детьми за то, что дети хотят жить своим умом, дети с родителями за то, что им не дают жить своим умом, а над всем этим морем покорности и тупого сосредоточенного горя... Над морем рабской хитрости, гнуснейшего обмана, самого бесстыдного вероломства в венчанном окружении самодурства, растоптавшего всякое человеческое достоинство, свободу личности, веру в любовь, в равенство, в братство, святость честного труда, хитрая в смятой бороде, в бармах Мономаха, кровавым призраком поднимала жестокое лицо грозного московского царя, ласково щурившего глаза, наполыхавшие кровью плахи. Кто же он, вампир, садист, которому один только запах крови бередил ноздря, как хищнику, оглодавшему в пустыне великий трус, кровью молитвой, пытавшийся отогнать призраки и руку возмездия, не раз подъятую с роковыми цифрами, или великий политик и стратег, презиравший свой народ до отчаяния, грозный свел в могилу семь жен, Одну за другой, одну из них удавил на исходе брачной ночи и всю жизнь мечтал жениться на английской королеве. Англичане даже построили ему на Белом море корабли, и он уже успел было погрузить на них свои богатства и своих сыновей, чтобы навсегда распроститься с Москвой и с ненавистной ему Москвой. На горе себе и государству он остался, зарыл сокровища в подземных тайниках, убил сына, пересек до смерти несколько сотен женщин и девиц и заперся в Кремле за надежной стражей двух тысяч стрельцов и сорока телохранителей, зажженными в теле пушек у самой спальни.